Наверное, помогал пенсионный возраст Валентиновны и ее честные глаза. Разве пенсионеры могут обманывать? У лоха и мысли не возникало, что это чистой воды развод. Не прошло и пяти минут, как наша благодетельница опять нарисовалась у палатки. Под руку она держала немолодую женщину. «Представляешь, Лора, землячку встретила», — сходу затараторила Валентиновна. «Смотрю, лицо знакомое. Думаю, где я ее видела?» «Я из Кемерово», — улыбнулась женщина. «Медсестрой в больнице работаю. Отпуск получила, заняла денег и приехала немного вещей набрать. Торгануть хочу. Деньги, они никому не лишние». Я и подумать не могла, что в Москве на рынке землячку встречу. «Точно! Я вас в больнице и видела!» — всплеснула руками Валентиновна. «У меня там сестра лежала. Вы в каком отделении работаете?» «В терапевтическом. Я там двадцать лет отпахала». «Точно!» — не унималась Валентиновна. Сестра к вам на обследование попала. С сердцем у нее что-то. А я раньше кассиром работала на автовокзале. Теперь вот на пенсию ушла. Ну, землячка, ну, встретились. Чем хоть решила торговать? Не знаю пока. Бери эти юбки, не пожалеешь. Я на них триста делаю. Почти каждую неделю в Кемерово мотаюсь. Там они на базаре в лед уходят. Начинай работать, как я. Никакая больница не понадобится. Я на этих юбках поднялась, зажила хоть нормально. — Триста процентов? — не поверила своим ушам женщина. — Триста! — утвердительно кивнула Валентиновна. — Если сама торговать не хочешь то просто скупи их на все деньги и вези домой. На центральном рынке в палатке под номером 28 сестра моя работает. Привезешь и ей отдашь. Она тебе за них в три раза больше заплатит. Извини, что перешла на «ты». Все-таки землячка. Нечасто в Москве своего земляка можно встретить. «Три цены?» А почём же она их продает? Она теперь до 400% поднимает. Хочешь больше денег — арендуй место, продавай сама. Другой товар брать не советую, можешь попасть. Эти юбки проверенные, я только с ними и работаю. Я торговать не умею, мне лучше этот товар твоей сестре в палатку сдать. Мне и триста хватит. Загорелись глаза у женщины. Хочешь, я ей записку напишу. Найдешь 28 восьмую палатку, дашь ей записку. Она тебе деньги тут же отсчитает. У нее торговля хорошо идет, наличка всегда водится. Не успела Валентиновна договорить, как к палатке подошли две ее напарницы с объемными сумками в руках. «Вот эти юбки!» — закричала одна. «Мы на них в прошлый раз триста без труда взяли». «Женщины, а вы куда товар возите?» «В Кемерово», — ответили они в один голос. «В Кемерово? Землячки, значит?» — обрадовалась женщина. «И вы оттуда?» «Да, я в больнице работаю медсестрой». «Точно, а мы глядим...» Лицо знакомое. — Бери быстрее, а то сейчас весь товар скупят, — быстро шепнула Валентиновна. Женщина моментально достала спрятанные доллары и протянула их мне. Я под завязку загрузила ей юбок, а Валентиновна написала записку. Через несколько минут она, простившись с нами, ушла.